глава 17. тайна прошлого и сюрпризы настоящего леора не знаю как ты а мне требуется перерыв от обитателей этого дивного замка сообщила я дофину подошла к камину заглянула в него и так домой захотелось как там моя лавка исправляется ли Маиса? она не будет торговать но мало ли всегда найдется клиент который попытается вынудить продать микстуру Именно в момент закрытия. Средство от прыщей, без которого личная жизнь некоторых девиц, вот-вот затрещит по швам. Я двинулась к камину и даже согнулась пополам, чтобы сделать шаг. Однако помня, где оказалась в прошлый раз, и как судьба посмеялась над Логаном, решила не горячиться. «Займусь-ка я лучше чтением». Уселась на кровать, подсунула под спину подушку, из-под которой предварительно вытащила книги. Сейчас меня интересовали стихи, но и романы о рыцарях отложила недалеко. Мало ли, загрущу от слога, а тут картинки веселые. Глядишь, и истории окажутся такими же. А заодно пойму, как рыцарь и русалка собирались вести совместное хозяйство, где собирались спать и куда потом русалка будет метать икру. Кот, наглая пушистая морда, даже не спросил разрешения, запрыгнул вслед за мной на кровать и улегся на самом краю, демонстрируя независимость. Прогонять его я не стала, да котик и не вонял. Интересно, из-за чего Лусия так ополчилась на пушистика? Характер у него не сахар, но и она не одуванчик. Мне даже показалось, что с котом общаться куда проще, чем с рогатой птицей. «Честь и доблесть рыцарей Ордена», прочитала я название на замусоленной обложке. Интересно, кто и как часто листал эту книжонку, Доведя ее до такого состояния. Гордый автор сообщил в предисловии, что роман писался целый год. Я догадывалась, что этот самый стихоплет наверняка был занудой или засыпал двадцать раз от собственного текста. А как не зевать, читая о сборах и дороги, случившейся перед Великой Битвой между рыцарями и ведьмами? К третьей части книги я успела несколько раз сходить умыться и похлестать себя по щекам. Хотела уже отложить книгу, как наконец добралась до битвы, и тут глаза наткнулись на знакомые фамилии, от которых по спине пробежал холодок. А раскрывшийся в зевке рот так и застыл, словно его заклинило. Не верьте ведьмам, храбрые рыцари? Они коварнее драконов, плевав на чувства и законы, разят влюбленные сердца. Так славный воин Али Крайли погиб от ведьминской руки, но не не остался. «Рот Эдери с главой расстался». Я перечитала эти строки, на всякий случай полистав книжку до последней корки. Увы, мысли стихоплета унеслись в скач, описывая дальнейшие события боя. Неужели и несколько столетий назад наши семьи притягивали друг к другу? И в курсе ли сам Вернер? Захотелось узнать его мнение, но было уже поздно. Я смутно помнила, что тогда полегло много народа с обеих сторон а наш род лишился молодой ведьмы, только-только занявшей место главы. Выходит, это она наплевала на чувства рыцаря и убила его? Усидеть после прочитанного я не могла. В очередной раз мне потребовалось подняться, как вдруг обнаружилось, что дофин с края постели переполз к моим ногам, прислонившись к ним, как к спинке дивана. «Мрррр!» — вопросительно поинтересовался Котяра. «Думаешь, не стоит будить Вернера?» «Мрррр!» Дофин прикрыл глаза, словно заявляя, что моя идея ему не понравилась. Однако сидеть на одном месте не получалось, а рыцари из романов на время были забыты. На свой страх и риск я все же решила попробовать переместиться в лавку красоты. Поднялась, игнорируя недовольство кота, и направилась к камину. «Мрррр!» — послышалась за спиной. «Хочу наведаться к себе», — сообщила я коту, и на всякий случай взялась за кочергу найдя ее альтернативой сковородочки уж если портал снова собьется то кочерга мне в помощь свернулась бубликом произнесла заклинание и прикрыла глаза и почти сразу почувствовала как мне в лицо ткнулась пушистая морда я только успела фыркнуть пытаясь издуть шерсть попавшую в нос как поняла что перемещение удалось открыла глаза и удовлетворенно выдохнула я дома в своей спальне «Красота!» Едва успела так подумать и встала на коленки, чтобы выбраться из камина, как поняла, что нахожусь здесь не одна. И речь не про кота. Со стороны кровати доносилось сопение, а так как ночное светило щедро лило свой свет, то я сумела различить чью-то ногу, свесившуюся с постели. Нога качнулась, и у кота случилось помутнение рассудка. Я даже и подумать не могла, что Дофин бросится на это движение, приняв чьи-то пальцы, за переросшую мышь. Кот мгновенно очутился на кровати и тут же впился зубами в ногу. Дикий крик, раздавшийся следом, наверняка слышали не только я и моя улица, но и сторож в мэрии. У меня заложило уши, словно сработала сирена на городской пожарной части, а я находилась рядом. «Чудовище! Пошло прочь!» — заорал кто-то с кровати голосом, так похожим на голос Моисы. «Что? Моиса? я щелкнула пальцами и зажгла магический светильник сразу убедилась что мне не показалось вопила действительно она подруга уже вскочила на ноги при этом защищалась она подушкой дофин запутался в одеяло но судя по злобному фырчанию котика ситуация его раздражала все больше и больше хищник что говорить легора выдохнула девушка уперев руки в боки а ты что тут делаешь я «Если что, ты в моей спальне», — напомнила подруге, но та и сама начала озираться. Только сейчас я обратила внимание, что у мои опухшее лицо, и вообще выглядит она неважно. Только ночная рубашка выбивалась из разряда обыкновенных. Прозрачные кружавчики с плотными розочками на потаённых местах намекали на интим. Даже не намекали, а указывали на особые планы девушки. «Прости, у меня проблема. Решила переночевать у тебя» произнесла она, опасливо посматривая на попытки кота вылезти из-под одеяла. На всякий случай приподняла подушку, метясь в обидчика, который пока еще был в тряпичном плену. «Это кот», — спешно пояснила я и подхватила Дофина вместе с одеялом. Прижала к себе, прислушалась. Кот замер, но выглядело это как-то подозрительно. «Кажется, голова там», — Майс соткнула пальцем вниз мягкого кокона, откуда донеслось недовольное урчание. Я тут же перевернула кота, но не отпустила. Предупредила сквозь одеяло. «Дофин, это свои. Успокойся, я угощу тебя чем-нибудь вкусным». «Дофин? Ты что, украла его у короля?» «Лёра, ты забыла про судьбу своей бабули и решила рискнуть?» «Вот еще, фыркнула я, поднимаясь с кровати. «Он кот тетушки Вернера. Увязался за мной». «Лорд Райли для тебя просто Вернер?» — хмыкнула подруга и отбросила подушку. «Прошла всего половина дня». «А ты уже и с родными познакомилась». «Так и есть», — не стала я отрицать и осторожно отпустила кота. Кот вылез недовольным, но нападать перестал. «Из чего он не устроил Лусию? Ведь умница же, понятливый». «А что, характер непростой, так он у всех не подарок». «Так что произошло? Почему ты в моей постели? Надеюсь, никто здесь не кувыркался?» Я вопросительно уставилась на Маису, требуя немедленного объяснения. «Леора, почему ты такая бесцеремонная? Никакого так-то!» Подруга попыталась призвать меня к ответу, но под внимательным взглядом быстро заткнулась. «Не переживай, мы поссорились». «А почему ты не у себя дома?» «Потому что поссорились у тебя в лавке». «То есть?» «Кевин предложил мне пообщаться наедине. Мы собирались посидеть, а у тебя как раз никого нет». Соседка пошла пятнами, а я насторожилась. Где-то грыз червячок сомнения. А так ли все было на самом деле? Дом рядом, так чего ночевать у меня? Посидела, чай попила и ступай к себе». Он позволил себе лишнее. Я была уверена, что Мейса давно пустила в ход не только пирожки, но и прочие обаяния. А тут что-то не складывалось. «Представляешь?» — выпалила она, возмущенно, разведя руки. «Кевин пришел ко мне, а у самого трусы наизнанку». Я попыталась представить, как бы отреагировала, если бы Вернер заявился такой... И да, тоже могла бы заподозрить мужика, но в другом. «Никогда бы не подумала, что у твоего Кевина плохое зрение. Отличное оно у него. Кто-то просто шел не из дома и собирался в спешке», — фыркнула подруга. «И сразу ко мне. Понимаю», — кивнула я. они все всё-таки хотели покувыркаться на моей кровати. Но из-за невнимательности мужчины ничего не вышло. Какой же он жук!» А раз так, пойдем на кухню, попробуешь мои вишневой настойки. Я на стол накрыла, а из-за одного козла осталась голодной. И знаете что? Предложение мне понравилось. Хотя моя кухня не забиловала замковыми гобеленами, а на окнах не недрегался дорогущий тюль, и слуги не гнули спины в желании угодить. Однако компания Маисы была куда приятнее, чем общение с Логаном и Лусией. Дофин дураком не был и поплелся за нами. Подруга не соврала. И на столе чего только не было. Красная рыба в винном соусе, жареное мясо, политое какой-то зеленой бурдой, сыр с ровными круглыми дырами, хоть измеряя их линейкой, ароматный хлеб и та самая вишневая настойка, которую мы сразу попробовали. Чтобы подруга не приставалась с разговорами о Вернере Райле, я начала расспрашивать о том, что происходило днем. Оказалось, что все тихо, мирно, и лавка все время была на замке. Разве что две нервные горожанки пытались выпросить у Маисы средства, улучшающие цвет лица. Подруга решила пойти дамам навстречу и пожертвовать настойкой, которую я приписала для самой Маисы. Но так как баночка была всего одна, то дамы подрались, ударив друг друга редикюлями. Пришлось срочно выставлять дебоширок за дверь, пока они что-нибудь не расколотили. Вишневая настойка оказалась очень вкусной и коварной. Мы просидели не так уж и долго, хотя часы говорили об обратном. «Пожалуй, мне пора. Надо найти кота и возвращаться», заявила я, глядя на настенные часы. Они показывали три утра. «Дофин, ты где?» Я видела, как чудовище пошло куда-то по лестнице вниз. «Наверное, ловит мышей в торговом зале», сообщила Моиса. «Мышей и тараканов в лавке быть не должно. Заклинание накладывала я сама лично, как только сюда въехала. Но это кот. Вдруг он решил устроить туалет где-нибудь в уголке». Поднявшись, мы двинулись искать кота. А едва я спустилась по лестнице в торговый зал и хлопнула в ладоши, как мне открылась чудная картина. Под входной дверью лежал связанный Кевин. Он спал, издавая странные звуки. Изо рта у мужчины торчала какая-то алая тряпка в зеленый горох, а привалившийся рядом дофин дремал. «А это идея», — заявила я, глядя на спящего посреди торгового зала мужика. Сразу вспомнился храпящий господин Невьер. «Пожалуй, я буду брать с таких клиентов деньги за использование моей недвижимости в качестве ночлежки. Моиса, а он тут вообще зачем? И эта тряпочка... Понимаешь, мы же поссорились. Я треснула Кевина по голове твоей сковородкой. И это не тряпочка. Подруга снова пошла красными пятнами, старательно смотря не на меня, а на своего бывшего. Это его трусы, те самые... «Ничего не подумай дурного, штаны он натягивал сам». Не знаю, какие чудеса эквилибристики и раздевания они тут демонстрировали, но результат впечатлил. Мысленно я переименовала лавку красоты в лавку разврата. Слегка пошатываясь, я подхватила дофина и направилась к лестнице, чтобы потом подняться к себе, уместиться в маленьком камине и перенестись в бывшую спальню леди Райли. Мейса решила меня проводить, но прежде чем скрутиться бубликом, Я обернулась и попросила. «Пожалуйста, только без жертв. Не переживай. Теперь ты понимаешь, почему я не могла уйти к себе. Через два часа я разбужу Кевина и выставлю его за дверь». Я понимала. Не хотелось, чтобы горожане увидели связанного мужика через окно лавки. Решать, что днем я торгую кремами, а ночами устраиваю шабаш и издеваюсь над ни в чём неповинными любовниками. Кот задергался, когда пришлось прижать его потеснее к себе но промолчал. Видимо, с Маисой он оставаться не планировал. Удивительно, но после перемещения я очутилась не где-нибудь, а в выделенной спальне. Пушистик отказался меня покидать и прямиком направился на кровать. Притиснуть к себе мягкого котика и заснуть — это мне нравилось. Хотела посетить ванную комнату, но сил на нее уже не было. Так и рухнула на кровать рядом с Дофином. Прямо лицом в подушку». И он, морда усатая, подполз ко мне так же, как к Кевину, с той лишь разницей, что сейчас мы лежали на постели, а не где-то под дверью на полу. Сон поглотил меня мгновенно и так же быстро выплюнул. А как иначе назвать то состояние, когда просыпаешься не по своей воле? Звук стука в дверь был тихим, но настойчивым. Я даже подумала, что мне показалось. Открыла глаза и тут же встретилась со взглядом кота. Пушистик был недоволен и мне трудно было не согласиться. «Наверное, стоило остаться у себя и потеснить Маису», — пробормотала я, поднимаясь. Проспала ровно час, и этого было катастрофически мало для восстановления. Неугомонный посетитель был настойчив. Его стук напомнил птичий, когда ты рано утром мечтаешь поспать, а какая-нибудь крылатая тварь села у окна и начала гонять жуков, долбя клювом по оконной раме. Я распахнула дверь. «Ведьма?» — испуганно ахнула Лусия. Это она явилась не свет, ни заря, и сейчас и шалела таращилась, рассматривая сонную ведьму. «Она самая!» — я пригладила волосы, рукой понимая, что забыла расчесаться на ночь, и сейчас вся моя прическа торчит в разные стороны. Пришлось щелкнуть пальцами, приводя себя в порядок. Жаль, умыться так легко не получалось, но ну и без того неплохо. Лусия тоже не на бал собиралась. Глаза опухшие... Будто всю ночь то ли рыдала, то ли пила. «Зачем пришла?» «Помоги!» — воскликнула Лусия и содрала с головы парик. «Извини, но иначе не получится объяснить. Это стыдно. Но ты ведьма, все можешь!» От этой забористой картины я даже немного проснулась. И зачем-то отошла в сторону. Словно действительно появилось желание помочь рогатой птице. поломедея вошла. «Ты хочешь подстричься?» Задала я не самый умный вопрос, но другого не нашлось. «Нет, Леора, ты ведьма Эдери, верни мне волосы», потребовала Паламидея, задрав нос. Я молчала, сложила руки на груди и с любопытством смотрела на гостью, которую никто не научил быть вежливой. Поняв, что на храпом не пробиться, птица занервничала. Ловко натянула на голову парик, но уходить не спешила. «Что не так?» — поинтересовалась птица требовательно. «Видимо, вежливо общаться со мной — это кость поперёк горла». «Ты пришла просить или требовать?» «Я... Леора Эдери, помоги мне!» «Пожалуйста!» — выпалила Лусия, глядя на меня с вызовом. «Вроде как, чего тебе ещё надобно, ведьма?» «Пять золотых!» — без стеснения назвала я сумму. «Пять?» — ахнула девица, которая на одни парики непонятно сколько тратит. «Я не настаиваю и продаю не мази или витаминки» а конкретную работу. «То есть деньги возьмешь потом? С чего бы? Ты же не поешь в долг?» Парировала я и прикрыла рот ладонью, чтобы скрыть зевок. Припираться с Лусией — не то удовольствие, которое нужно испытывать с утра приличной девушке. Это я про себя говорю. «Хорошо», — певица тряхнула головой. «Будет тебе пять золотых!» «И вот скажите мне, кто в такой час носит деньги в кармане халата?» только тот, с кого эти самые деньги уже не раз пытались выманить. «Садись», — скомандовала я, указывая ламедея на кресло в гостиной. «А монеты положи на стол». Луся послушно села, косясь на меня с недоверием. Потом опомнилась и стянула парик. Свет от магических светильников горел не слишком ярко, и мне пришлось усилить его. Волосы у людей выпадали по-разному. Но тут выглядело так, будто птицу кто-то макнул головой в кипяток. Что произошло? «Конкуренция», — туманно отозвалась она. «Магический ожог». Я кивнула. «Артисты такие занятные особы, взять хотя бы балерин. На вид голодные, ветром гонимые. Но подсыпают стекло в пуанты соперниц с рвением диких виверн». С Луси я возилась ровно час. Сон отодвинула на второй план, и пришел азарт. Так всегда бывало, если находишь что-нибудь трудное. След от самого ожога излечили целители до меня. Но то, что под кожей, почему-то не убрали. Я заговаривала, прикладывала примочки. Кое-что из чемодана оказалось крайне полезным. Потом снова заговаривала. Закончила, когда рассвет вступил в свои права. а От ночи не осталось и следа. Все, сообщила я Луси и потянулась. Спину ломила, однако я была уверена что теперь-то у Палмедеи будут свои волосы и не хуже париков. «Уже началось?» — рогатая птица затаила дыхание. «В принципе, да, но не прямо сейчас», — хмыкнула я, убирая монеты в карман. «Не переживай, все будет. Они отрастут, как у обычных людей, и через полгода будешь стричься». «Мне это не нужно», — отмахнулась Лусия. Она поднялась, двинулась к двери, но потом резко остановилась. «Спасибо». «Пожалуйста». Убирать проклятие — еще та морока». «Проклятие?» — ахнула птица. Судя по ее лицу, этого она не знала. «Но я ведь была у лучшего целителя столицы, и он мне ничего не сказал. А вот это ты у него спроси. Но я бы не стала идти напрямую, а поговорила с Вернером», — посоветовала я. «Можно было бы отмахнуться, но свою работу я привыкла выполнять честно. А насчет конкуренции, кто знает, кем приходится тот самый целитель Абичи Кулусии. Может, они родственники или тайные любовники. Всякое в жизни случается. Когда уже засыпала, мне показалось, что кто-то наблюдает за мной. С трудом раскрыв глаза, я встретилась с прищуренным взглядом Дофина, после чего отвернулась. Будут всякие хвостатые мне спать мешать. «Дверь там, не забудь за собой прикрыть», — буркнула я, сомневаясь, что пушистое чудовище куда-нибудь уйдет. И «Если кот продолжит за мной таскаться, тоже на рассвете явится тетушка герцогиня и потребует отдать ее питомца чтобы я ненароком его не присвоила мрр неугомонный дофин попытался меня разбудить и даже направился к шкафу однако отслеживать его перемещение не было сил и желания поэтому я просто предупредила кот если ты снова хочешь стоять за замороженным пнем для этого не обязательно сидеть в темном шкафу утром все сделаем а сейчас спать Пушистый не унимался и даже поскреб лапкой по дверце платяного шкафа. Несколько секунд я решила, что предпринять. То ли обездвижить кота на время, то ли отправить погулять. А потом просто выставила его за дверь, посчитав, что довольно нежностей. Сейчас эта наглая морда мешает мне спать, а через час запросится в туалет. Возможно, именно это сейчас беспокоит Пушистика. Посчитав, что миссия завершена, Я ненадолго заглянула в ванную комнату и привела себя в порядок, после чего укрылась одеялом и сразу уснула, потому что ведьмочка-то или кто, а отдых нужен каждому. Вернер Райли Вернер потер лицо руками и собрался идти к себе, когда сработала почтовая шкатулка. Маг достал из стола сложенный в несколько раз листок и прочитал то, что ждал весь вечер. Письмо от мэра Квирдока Дайена Гросса было небольшим, но ёмким. «Вернер, имей совесть. Зачем тебе ведьма, да ещё и Эдари?» Мак хмыкнул, сразу поняв, в чём дело. Нацарапал ответ на чистой бумаге, которую тут же пихнул в шкатулку, понадеявшись, что Даяна на связи. «Я так и понял, что ты не зря отправлял к ней ходаков. Я мэр. Радуйся, что немерен». А вот это обидно. Я пекусь о благе Квирдока, и налоги платить должен каждый. Дайан, еще скажи, что сам не положил на Эдари глаз. Я бы не только глаз на нее положил, но и сам пристроился. Только похоже, что мой друг влип. Верно, думайся, она же ведьма. Она моя ведьма, и я на ней женюсь. Вот так, коротко и ясно. Мак осознал собственное предпочтение и поспешил ознакомить с ним Гросса. Тот отозвался не сразу, а когда шкатулка пискнула, то лежавший в ней ответ был вполне ёмким и однозначным. Больше ее не потревожит. Следом прилетела добавка. «Поздравляю, не забудь позвать на свадьбу, если у вас до нее все таки дойдет. Дойдет. Уж об этом Тарайле позаботится. И как его угораздило заключить договор с таким ограничением? А все потому, что раньше ему совершенно не хотелось стать ближе к тому, с кем приходилось сотрудничать. Маг сжег переписку и отправился к себе. Однако ноги будто сами собой понесли к дверям Леоры Эдари. Она свой договор выполнила, он тоже. Так почему бы не сообщить о том понравившейся девушке? Вернер поднял руку и постучал. Потом еще раз. Неужели колдун уже побывал здесь, и Леора просто не хочет ему открывать? Эту мысль Верн сразу же откинул. Леора Эдари слишком прямолинейна, чтобы отмалчиваться идутся в углу одна сковородка чего стоит хорошо что посуда вернулась на кухню воинственная девица могла и вход ее пустить уж в этом мак не сомневался на стук никто не ответил и мак повторил потом еще раз сомнений не осталось ведьма ушла ну куда время уже далеко за полночь стоять будто школьника в немом неведении не хотелось но и вламываться на чужую территорию он тоже не стал Зато как-то сам собой вспомнился тайный ход, который ему когда-то показывала мама. Показывала на всякий случай. Мало ли что могло случиться. Замок старый, построенный еще до того, как было заключено перемирие с ведьмами. Только после смерти матери Вернер прошел им однажды. А сейчас захотелось. И еще Он был бы очень рад увидеть Леору спящей. С разметавшимися по подушке волосами и непременно без белья укрытую всего лишь одеялом. От провокационных мыслей Райли сорвался с места и быстрым шагом направился к себе. Внутренняя стенка старого шкафа являлась потайной дверью и приводилась в движение определенным нажатием. Маг никогда не забывал порядок действий и, преодолев шкаф, а за ним и несколько метров пыльного коридора, наткнулся на каменную кладку, которая легко отодвинулась. Оказаться в женском платяном шкафу — то еще веселье. Однако маг не расстроился. Хотя нет, что-то неприятное шевельнулось в груди, едва Вернер понял, что Леора Эдри действительно ушла. Куда — неизвестно. Возможно, блуждает по замку в поисках нужного камина. Или же она двинулась по иному маршруту. Мелькнула мысль, а не устроится ли на кровати в ожидании ведьмочки. Почитать что-нибудь. К примеру, книгу, что торчала из-под подушки. К удивлению мага, решившего проверить, чем так заинтересовалась Эдри, под подушкой помимо двух женских романов прятался роман в стихах. Довольно потрепанная книжонка, которую сам маг изучал лет двадцать назад. Когда Леора успела ее перехватить, неизвестно. Однако Вернер вернул книгу на место. Маг пришел к выводу. Если бы Эдери знала, что сочинение от идейных врагов, то не обратила бы на них внимания. Сейчас же честь и доблесть рыцарей Ордена ждала своего часа. Мак все еще колебался между выбором остаться или уйти, когда в камине раздался подозрительный гул. Вернер вернулся в укрытие. И вот скажите, почему Мак не ушел, а прильнул глазом к щели при открытой двери? Вернувшаяся Леора выглядела, если мягко сказать, впечатляюще. Падала носом в подушку, она тоже с грациозностью подбитой лани. И что самое удивительное, Тётушкин Дофин не отставал от ведьмы. Улегся ей под бок и засопел, словно проделывал это много раз. А Верн не ушел. Желание увидеть спящую девушку было перекрыто пониманием. Она где-то проводила время. Шабаш? В груди мужчина заворочилось что-то темное. Ревность неприятно кольнула сердце, и, возможного соперника Райли не только лишь четвертовал, но и стер в порошок. Маг выбрался из шкафа, даже не желая думать как это выглядит со стороны. Вы, тайный ход, изобрел не он, а кто-то из предков, решивший, что это идеальная находка. Хитрый кот приоткрыл глаза и медленно протянул лапу с когтями, намереваясь впиться ими в бок лиоры. Вернер продемонстрировал Дофину кулак, и когти тут же втянулись, словно ничего и не было. У мага появилось желание взять ведьмочку на руки и отнести ее в ванную, прямо одетую ранить в халате в холодную воду халате, насколько он был осведомлен, на шабаш, видимо, слетались не просто поразвлечься. Устроить соревнование, у кого наряд интересней. Так, может, Леора была в квирдыке? Эта мысль понравилась магу, хотя он и не дал ей ход. Райли поборол желание подвинуть спящую Леору и какое-то время сидеть на краю постели, чувствуя, что закрутившаяся в груди пружина ослабляла свою хватку. Настало время возвращаться. Но утром ведьмочки не уйти от расспросов. Перед уходом Мак связал зеркало в гостиной Леоры с зеркалом у себя. Вернер не собирался подсматривать, он всего лишь хотел знать, что с девушкой полный порядок. Мало ли что случится после такого загула. Дальнейшее Вернер вспоминал не без содрогания. Прежде чем лечь спать самому, у мага возникла жизненная необходимость увидеть ведьмочку. Связанное зеркало находилось в гостиной. Но если Леора не прикрыла дверь, то можно было увидеть часть постели а заодно и спящую девушку. Знать, что она в комнате, а не гуляет непонятно где, уже было облегчение. Неожиданно появилась Лусия, и... Она содрала с головы свои волосы, оказавшиеся париком. Вернер даже перестал дышать и замер, мысленно воспроизведя в голове все увиденное. Нужно будет узнать, что произошло с певицей. Но сделает он это точно не сейчас. Шок прошел очень быстро. С интересом Мак наблюдал за процессом лечения, Однако вскоре разомкнул связь зеркал. «Временно. Эти женские штучки способны довести любого мужчину до икоты. Даже рыцаря ордена».